Глава 20. Ночной охотник против Апача. Чудовищный вооруженный конфликт на Донбассе затухал, как выгоревший дотла костер. Постепенно пустили блокпосты, налаживалась торговля, воссоединялись разорванные войной семьи, переселенцы из Донбасса вновь возвращались домой, часто их встречали только разграбленные дома и квартиры, а иногда и развалины, Но гуманитарная помощь, субсидии на застройку позволяли все же смотреть в будущее с надеждой, а не со страхом. Россия вновь проводила, по словам упоротых киевских журналистов, гуманитарную агрессию на Донбассе. Но теперь к караванам белых грузовиков МЧС РФ прибавилась и тяжелая техника. Строительная техника. Автокраны, бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, бетономешалки. Построив Керченский мост в Русский Крым, Россия взялась за восстановление интернационального Донбасса, И взялась всерьез. Снова задымили трубы металлургических и машиностроительных заводов, завертелись колеса шахтных копров. Истосковавшиеся по работе люди снова приходили в родные цеха и в забои. Не зря на гербе Донецкой Народной Республики начертан девиз «воля и труд». Люди отвоевали себе волю и теперь реализовывали свое право на труд. Но окончание войны на Донбассе было выгодно далеко не всем. Точнее, прекращение вооруженного конфликта Сразу показала, как фото вспышкой истинных зачинщиков кровавой междуусобицы. Госдеп США вновь начал вопить на все лады о якобы русской угрозе. Снова в Европу полетели тяжелые транспортники «Глоубмастер» с танками «Абрамс» на борту. По дорогам Германии и Польши вновь, как почти столетие назад, пошли на восток бронированные колонны. Правда, именно Германия вместе с Францией и Италией заняли довольно осторожную позицию по поводу наращивания сил НАТО в Европе. Дошло до того, что немцы и французы запретили использовать свои аэродромы для посадки боевых и военно-транспортных самолетов. А вот Польша, как и столетия назад, решила половить рыбку в мутной воде, и американцы с радостью приняли услуги ясновельможных панов. «Пока свет стоит, не будет москаль поляку братом», гласит старая польская пословица. К тому же именно Польша рассчитывала воспользоваться ослаблением Украины, дабы оттяпать в нее западные территории – Польша издавна воспринимала восточные земли как временно отторгнутую собственность Великой Речи Посполитой. Теперь, воспользовавшись слабостью Украины, поляки решили забрать эти территории. Крессы-Всходне, так называемые восточные окраины Речи Посполитой. Распространению термина способствовало представление об особой цивилизаторской миссии поляков на этих землях. Например, некто Дмитрий Голковский иногда высказывает эту мысль в весьма простой и незамысловатой форме. Россия – следствие колонизации поляками диких восточноевропейских равнин. Слово «кресы» укоренилось в польской литературе и публицистике как определение территории восточнее Вильно и Львова, которые до конца XVIII века принадлежали Речи Посполитой. Во Второй Польской Республике межвоенного периода официальное название «Восточные кресы» касалось заселенных украинцами, белорусами и литовцами воеводств Тернопольского, Станиславского, Волынского, Полесского, Виленского и Новгородского, а также части Львовского и Белостокского. На протяжении 1919-1929 годов свыше 70 тысяч отставных польских военных колонистов, так называемых «осадников», с семьями переселились польским правительством на эти территории. Здесь они получили обширные земельные угодья. По некоторым данным, за два межвоенных десятилетия с этнических польских земель в Западную Белоруссию было переселено порядка 300 тысяч осадников. В 1924 году польским парламентом был принят особый кресовый закон, по которому с целью ассимиляции местного населения на Западной Украине и в Западной Белоруссии вводилось двуязычное школьное образование, а уже в новейшей истории 15 июля 2009 года Польский парламент принял резолюцию о трагической судьбе поляков на Восточных Кресах. В ней, в частности, по отношению к Волынской резне 1943-1944 годов употреблено выражение «геноцидальные наклонности». А 15 сентября 2009 года против употребления терминов «восточные кресы» и «геноцид» в резолюции польского парламента выступил Львовский облсовет. Эта же тенденция стала развиваться и в новейшее время. С сентября 2015 года польские власти начали практическую реализацию концепцию возрождения Родины по отношению к западным областям Украины. По мнению польской стороны, исконно польским территориям, которые рано или поздно вернутся под юрисдикцию Польши. Наследники Кшетусских и Володыевских активно выступают против русификации древнего польского города Лемберга, то есть Львова. Польские власти с 1993 года финансируют из государственного бюджета экскурсии на Запад Украины для польских школьников и студентов с целью ознакомления с исконно польскими землями. С начала 2000-х годов Польская республика начала проводить и своеобразную бизнес-экспансию, вкладывая весьма значительные средства в экономику украинского Запада. Также активно продвигается и культурная экспансия. Во Львове и других городах Западной Украины Проходят десятки концертов польских фольклорных ансамблей, разнообразные культурные и исторические форумы. И число таких мероприятий из года в год только увеличивается. Но поляки отнюдь не белые и пушистые. Наряду с экономической и культурной они проводят и военную экспансию на Западной Украине. Варшава уже фактически разместила на территории Львовской области свою военную инфраструктуру под эгидой совместной с Литвой и Украиной военной бригады Литпол Укрбрик. Президент Польши Анджей Дуда весьма однозначно призвал поляков быть готовыми к борьбе за возвращение бывших польских земель. Я призываю всех граждан Польской Республики быть готовыми к борьбе за возвращение бывших польских земель, где наши соотечественники продолжают подвергаться гонениям и унижениям со стороны уже нового украинского руководства. Если современная Украина осуждает действия СССР, а она их осуждает, то это государство должно добровольно вернуть земли Польше, принадлежащую ей до 1939 года. Мы уже проводим определенную работу по возвращению Полесья, Галиции и Волыни, и нам необходима поддержка всего населения Польской республики. Каждый житель страны должен быть готовым к праведной борьбе за возвращение польских территорий, на которых проживает огромное число этнических поляков, которым требуется наша защита», заключил Анджей Дуда, выступая в польском Сейме. И американские партнеры по блоку НАТО всячески поддерживали агрессивные настроения поляков. Армия Соединенных Штатов, как сами США, имеют одну цель, которую хотят достичь во время учений. Они хотят показать, что стоят плечом к плечу с Польшей, плечом к плечу с польским народом и польской армией, и в конце концов плечом к плечу с Североатлантическим Альянсом для того, чтобы каждая страна была свободной и независимой, сказал американский генерал Марк Милли во время церемонии запуска маневров Анаконда 2016. Учения Анаконда 2016 стали самыми крупными маневрами со времен холодной войны. В них участвовало 31 тысяча военнослужащих из 24 стран, полсотни боевых кораблей на Балтике, 50 самолетов и вертолетов, около тысячи танков и боевых бронированных машин, а также другой наземной техники. Уже после завершения маневров США передали Польше на безвозмездной основе полностью укомплектованную эскадрилью боевых вертолетов AH-64D Apache Longbow. Дюжина сложных и современных винтокрылых машин в достаточной степени подогрела националистические и шовинистические настроения речи Посполитой от моря до моря на радость Пентагону, так же как это было несколькими годами ранее с незалежную Украиной. И в этот раз тоже глуповатые и наивные восточноевропейские туземцы опять легко проглотили наживку. Все чаще и чаще польские апачи из эскадрильи молниеносных крылатых гусар появлялись над польским городом Лембергом, то есть Львовом. Залетали они и дальше в воздушное пространство Ивано-Франковска, Житомира и других украинских городов. Украина же на такие явно провокационные полеты предпочитала просто отмалчиваться. Поступил негласный приказ выполнять только радиолокационное сопровождение целей. Ни с аэродрома Скнилов под Львовом, ни с авиабазы возле Ивано-Франковска, где базируется 114-я тактическая авиабригада воздушных сил Украины, истребители МиГ-29 на перехват польских «Апачи» не взлетали, не поднимались в воздух и вертолеты Ми-24 с аэродрома Броды. Для украинской экономики туземного типа плата за военное присутствие НАТО являлась важной составляющей пополнения бюджета. Собственно, как и все предыдущие кредиты МВФ, которые были направлены явно не на развитие украинской экономики, а на примитивный подкуп власть имущих, чтобы превратить эту страну в плацдарм агрессии США против России, и теперь даже тяжмётки самой мощной армии на континенте, по словам президента Порошенко, не смели и вякнуть поперек воли истинных хозяев, обнищавшей и скатившейся в дикости анархию страны, польские «Апачи» чувствовали себя королями неба над восточными кресами, пока не повстречались с достойными соперниками. Ракета хелфа r 2 появилась позади ночного охотника старших лейтенантов Селезнёва и Климова внезапно, словно бы материализовалась из воздуха. Бортовой комплекс РЭП боевого вертолета Ми-28Н сработал автоматически, оповестив экипаж, и тут же включились генераторы помех комплекса «Витебск». Сбитая с траектории мощными активными помехами ракета ушла в сторону, сверкнув вспышкой самоликвидатора. «Вот черт, нас атакуют, командир!» Артём Климов уже вовсю выставлял прозрачное силовое поле радиоэлектронных помех, окруживших их винтокрылую машину. «Выполняю противоракетный маневр. Влад Селезнёв движением ручкой управления почти положил десятитонную машину на бок, скольжением стремительно теряя высоту. Две следующие ракеты прошли выше вертолета. Но вражеский аппарат все так же был незаметен, а значит и неуязвим. «Артём, не спи, засекай эту гадину!» «Командир, он наверняка не же нас!» «Понял тебя!» Влад снова энергично отработал ручкой управления и педалями. Ночной охотник с потрясающей для такой бронированной туши легкостью крутнулся на месте на 180 градусов, набирая высоту. Пилот включил радиолокатор в обтекателе над плоскостью несущего винта и сразу же на тактическом мониторе вспыхнула засветка цели. Она была совсем слабой, тем более на фоне Земли. «Малоскоростная цель, маловысотная», — доложил штурман-оператор. «Беспилотник?» Влад снова ушел на сверхмалую высоту. И вовремя. Снова две реактивные молнии пронзили пространство снизу вверх. Ночной охотник уклонился от атаки, отстрелив серии тепловых ложных целей и перопатронов с пассивными помехами. «Вероятный азимут 320 градусов. Скорее всего, это все же вертолет, а не беспилотник». Метка цели для него слишком крупная. Смертоносная игра в кошки-мышки на высоте всего полутора десятков метров среди поросших лесом холмов продолжалась. Как только бортовой комплекс радиоэлектронной борьбы выдавал сигнал об облучении вражеским радаром, Влад Селезнёв выполнял энергичный маневр уклонения, который приводил к срыву захвата в сопровождении цели. Конечно, в поединке истребителей скорость и стремительность гораздо выше, но тут воздушный бой происходил на сверхмалой высоте и на фоне земли, Это весьма усложняло обнаружение объекта атаки. Старший лейтенант Селезнёв первым делом сбросил подвесные топливные баки под крыльями, существенно облегчив боевой вертолет и добавив ему маневренности. «Вот стервец, но ну я тебе покажу». Влад упрямо стиснул зубы. В очередной раз в наушниках лётного кибершлема прозвучал сигнал тревоги. Их вертолет снова облучал радаром неизвестный летательный аппарат. но старший лейтенант Селезнёв решил действовать решительно и непредсказуемо. Он резко развернул боевой вертолет на 180 градусов, навстречу опасности. Винтокрылый танк стремительно понесся вперед, прямо на летящие на него ракеты Hellfire. Но в таком маневре было больше холодного расчета опытного воздушного бойца, нежели безбашенной удали. Это была смелость, рожденная знанием и боевым опытом вертолетчика. Оба адских пламени не успели среагировать на стремительное сближение с целью на встречно пересекающихся курсах. Взрывы полохнули уже далеко за хвостом ночного охотника, а экипаж Ми-28Н наконец-то увидел своего противника. Скошенное вниз угловатое остекление двухместной кабины, в которой оператор и пилот сидят друг за другом, и относительно тонкий вытянутый фюзеляж с короткими крыльями вызывали стойкие ассоциации со стрекозой. Над мерцающими полупрозрачными крыльями несущего винта возвышалась шайба обтекателя РЛС. На вытянутой хвостовой балке вращался еще один винт рулевой. Апач ударный американский вертолет. Он был так же опасен, как и стрекоза, которая, несмотря на свое изящество и легкость, является крылатым хищником в мире насекомых. Радиолокатор позволял этой смертоносной стрекозе атаковать первой и также легко уклоняться от ответных атак. просто не подпуская на дистанцию ответного пуска ракет. Влад, в принципе, как раз и предполагал, кто может быть его противником, потому и решил действовать так решительно, смело и крайне расчетливо. Молодой офицер прекрасно знал свойства американского вертолета и уж никак не был склонен к закидательству. Apache Longbow AH-64D был буквально напичкан электроникой. Обзор на прицельный комплекс и бортовой радиолокатор миллиметрового диапазона, повышенные разрешающие способности с антенной в обтекателе над плоскостью несущего винта, нашлемный шлемный оптико-электронный прицел монокуляр позволял обнаруживать цель и стрелять первому, что, собственно, и случилось в этом воздушном бою. Апач всякий раз запускал ракету по ночному охотнику, но русский Ми-28Н уклонялся от удара. Его спасали мастерство экипажа и мощный комплекс РЭП. Сверхзвуковые ракеты Hellfire американского вертолета и любой другой вертолет, кроме, пожалуй, тоже русского к 52 «Аллигатор», не имел ни малейшего шанса уклониться от них. Только благодаря новейшему русскому комплексу радиоэлектронной борьбы «Витебск» Ми-28Н был способен ослепить ракеты «Адский огонь». Влад Селезнёв и Артём Климов просто мастерски использовали боевые характеристики своей винтокрылой машины и только поэтому были еще живы. Но чтобы выиграть воздушный поединок с «Апачем Лонгбоу», можно было только снова пойти на риск и навязать ему ближний маневровый бой. И в этом тоже крылся трезвый рациональный расчет. По меркам НАТО, ударный вертолет «Апач» весьма неплохо защищен. Его кевларовая броня кабины выдерживала попадание крупнокалиберных 12 127 миллиметровых пуль и единичного поражения 23 миллиметровыми снарядами зенитных скорострельных пушек, Однако в реальных боевых условиях такой защиты было явно недостаточно. В боевых операциях в Ираке в 2003 году боевые потери Апачи резко подскочили вверх, а сами ah 64 соответственно, воткнулись в пески иракских пустынь. Обстрелы с земли были неожиданны, и практически всегда было невозможно определить, откуда ведется огонь. При этом вертолет просто не успевает совершить противозенитный маневр. Да и реальная боевая эффективность «Апача» была, мягко говоря, преувеличена американцами. Например, 24 марта 2003 года в Ираке рейд боевых вертолётов AH-64 против танковой бригады дивизии Республиканской гвардии Медина окончился для американцев полным провалом. Во время взлета один вертолет разбился. Столкнувшись с неподавленной и хорошо организованной системой иракской ПВО, Тридцать из 33 участвующих в налете апачи получили боевые повреждения. Один вертолет был сбит, из вернувшихся машин только 7 удалось отремонтировать. Два поврежденных апача было списано. Экипаж сбитого вертолета попал в плен. По непроверенным данным, апачам удалось подбить только дюжину иракских танков. Один из пилотов апачи чудом сумел довести машину до базы после того, как был ранен в шею пулей из автомата Калашникова, пробившей броню вертолета. На это и рассчитывал Влад Селезнёв, навязывая ближний бой опачу. В лобовой атаке старший лейтенант Селезнёв ударил из автоматической пушки почти в упор, но и экипаж опачу был неплохо подготовлен. Они успели тоже ударить на встречном курсе из 30 миллиметровой пушки М230 «Чейнган». Получилась исключительно чистая дуэльная ситуация. Боевые вертолеты по-разному вышли из этой первой дуэли. Экипаж «Апачо», используя его лучшую скороподъемность, резко ушел вверх. Ночной охотник, как и подобает русскому воину, честно принял и выдержал удар, прежде чем Влад выполнял маневр уклонения. Вертолет Ми-28Н был бронирован не в пример лучше американского индейца. По опыту войны в Афганистане и на Северном Кавказе, бронекабина экипажа из 10 миллиметровых листов алюминия была усилена еще и 16-мм керамическими бронеплитами. Двери кабины выполнены из двух слоев алюминиевой брони и слоя полиуретана между ними. Лобовые стекла выдерживают многократные попадания 127 миллиметровых пуль, а боковые – от пуль самого распространенного калибра 7,62 мм. Также броневыми плитами прикрывались изнутри капоты двигателей, защищалась маслосистема, протектированные топливные баки, заполненные пенополиуретановым наполнителем для предотвращения пожара и взрыва, Комплекс боевой живучести вертолета Ми-28Н позволял выдерживать массированный обстрел с разных ракурсов. Русская броня выдержала попадание даже 30 миллиметровых снарядов американской пушки. Правда, бронеплиты были разбиты. От ударов вышли из строя второстепенные системы боевого вертолета, но турбины тянули ровно, гидравлика работала, и электронно-оптическая система исправно выдавала прицельную информацию. «Апач» принял условия ближнего боя и атаковал стремительно, используя преимущество в высоте. Он выпустил реактивное облако неуправляемых ракет «Гидро-70», но русский вертолет Ми-28Н уклонился от удара. Влад с большими перегрузками повел винтокрылую машину на вертикаль. За спиной взвыли на пределе мощности надежные турбины. Более легкий «Апач» без труда сел на хвост русскому ударному вертолёту. Вокруг замелькали светящиеся росчерки 30 миллиметровых трассирующих снарядов пушки М230 Chain Gun. Но старший лейтенант Селезнев не собирался сдаваться, он выполнил переворот Эммельмана истребительный маневр, который ранее был под силу далеко не каждой винтокрылой машине ручку управления на себя. Ночной охотник выполняет полупетлю. Зависнув в высшей точке вертикального маневра на привязных ремнях вниз головой, Влад резко дал ручку управления в сторону, выполнив полубочку. Небо и земля поменялись местами. Ночной охотник, как говорят летчики, вышел в горизонт. Теперь русский боевой вертолет Ми-28Н и «Апач» снова оказались в лобовой атаке. Влад нажал на гашетку пушки, выпустив короткую прицельную очередь по перечеркнутому перекрестиям прицела стрекозиному силуэту AH-64D d Лонг Боу. Очередь из 30 миллиметровых снарядов повредила остекление кабины и разнесла вдребезги носовую турель «Апача Longbow, в которой была установлена электронно-оптическая система ТАЦ. Индиец полностью ослеп. Более того, осколки русских снарядов пробили бронестекло и тяжело ранили штурмана-оператора, располагавшегося впереди. «Апач с белым орлом» на фюзеляже резко рванулся в сторону. Именно это его и спасло от верного смертельного удара. Очередная огненная трасса прошла стороной. Американский вертолет с красно-белыми шевронами на хвостовой балке выполнил резкий вираж с большой перегрузкой. Ночной охотник без труда повторил его маневр. Старший лейтенант Селезнёв решил во что бы то ни стало дожать ah 64 d В последней отчаянной попытке спастись, Апач вновь полез на вертикаль, выполняя петлю Нестерова. Влад Селезнёв тоже резко взял ручку управления на себя и двинул вперед рычаг-шаг газа, прибавляя тяги турбинам. Земля резко провалилась куда-то назад и вниз, поменявшись местами с небом. Впереди маячил на фоне открытого пространства силуэт Апача. Влад прищурился, движением глаз наводя 30 автоматическую пушку ночного охотника. Для американского ударного вертолета с польским экипажем этот маневр действительно стал мертвой петлей, В высшей точке фигуры высшего пилотажа боевой вертолет Ми-28Н ударил длинной очередью по «Апачу». Огненная плеть бронебойных и осколочно-фугасных снарядов стеганула по фюзеляжу, подожгла двигатели General Electric t 700 701 c оторвала короткие крылья и скромсала композитные лопасти несущего винта. В мгновение ока «Апач» из шедевра американской инженерной мысли превратился в пылающие металлические и композитные лохмотья. Влад едва успел выполнить полубочку и уйти вверх на остатках тяги, чтобы не врезаться в распухающее на глазах огненное облако мощного взрыва. Под вертолётом Ми-28Н расплывалось нерешливое грязно черное облако дыма, из которого огненным дождем сыпались пылающие обломки поверженного «Апача». В наушниках лётного кибершлема запищал тревожный сигнал. Включилась оранжевое аварийное табло «Температура масла». Старший лейтенант Селезнёв снизил обороты двигателей и перевел Ми-28Н в пологое пикирование. На приборной панели зажглось еще одно предупреждающее табло – перегрев редуктора. Влад ощущал сильную тряску педалей и ручки управления. Через некоторое время вырубился левый двигатель. В воздушном бою русская техника работала отлично, но, как усталый боец, сейчас вертолет обессилил, Пилоту и штурману-оператору нужно было бережно довести исполосованную кривыми шрамами винтокрылую машину до базы. После посадки Влад Селезнёв и Артём Климов осмотрели свой винтокрылый танк. На броне кабины зияли уродливые кривые шрамы от попадания 30 миллиметровых снарядов американского «Апача». В одной из пробоин застрял тугоплавкий бронебойный «Сердечник». Он все же сокрушил броню русского вертолёта, но при этом потратил всю кинетическую энергию. Левый двигатель был весь в подпалинах, изуродованный попаданиями. Удивительно, как он еще тянул, прежде чем окончательно вырубиться. Остекление кабины пилота и штурмана испещерено белыми отметинами трещин, но ни один осколок 30-миллиметровых снарядов американского боевого вертолета бронестекло все же не пробил. На двух композитных лопастях несущего винта были отбиты законцовки. От этого и возникла сильная вибрация в полете. Для ночного охотника поединок с апачем «Лонгбоу» стал серьезным испытанием, но русский винтокрылый танк выдержал его с честью. Старший лейтенант Селезнев провел ладонью по израненному борту Ми-28Н, словно погладил боевого коня после жаркой кавалерийской рубки. «Спасибо тебе, ночной охотник».